Глава десятая. Бледнокровка. Я пила маленькими глотками воду со льдом, будто навороченный коктейль, и пялилась на покосившуюся коридорную дверь. Кушетка подо мной приятно прогнулась, в комнате пахла старыми книгами. Киара ворочалась, и сон вновь ускользал. Я много думала о маме. В тот вечер бессилие закопало меня в землю. Утром необходимо было восстать из могилы, чтобы двигаться дальше. Я боролась с желанием подняться с кушетки и броситься бежать куда-нибудь, к маме. Не сидеть на месте, а в ту же секунду предпринять что угодно, лишь бы ускорить встречу с ней. Но что я могла сделать? Я понятия не имела, куда бежать. Даже чертова дерева из книги не сумела найти» поэтому все, что мне оставалось, — покачивать бокал в руке, слушая, как бряцают кубики льда. Пока и это не надоело. И отставила бокал, и начала грызть ногти на пальцах. Снова полистав книгу Миноса, я рассмотрела другие изображения на страницах. Карманные часы и компас. Зная короля крови, циферблат, конечно же, был обрамлен золотом но как часы помогут мне найти артефакт?» И отбросила книгу на кушетку. Перед тем, как выйти в коридор, я посмотрела в зеркало на свои глаза. Их мерцание означало, что источник был рядом. Они горели не так ярко, как у Киары или Радбоуна, но их свечение доказывало, что и во мне теплилась магия. Как бы я ни отрицала этот факт. Сон по-прежнему не шел ко мне, и я отправилась изучать погруженный в тишину отель. Одна из дверей вела в крошечную библиотеку. На единственном столе виднелась запыленная лампа и присохшие к поверхности остатки воска. Темноту слабо освещали керосинки, и толком ничего рассмотреть не удалось. Вдоль стены тянулся книжный стеллаж. Я прошлась пальцами по ближайшему ряду и стерла слой пыли. «Большая кулинарная книга» — гласила надпись на одном из корешков. Под названием были небрежно нацарапаны ручкой символы, похожие на те, что периодически встречались на острове. Я пообещала себе вернуться при свете дня и рассмотреть книги, старинные часы в углу и лепнину у потолка. Поднимаясь по лестнице к своей комнате, Я наткнулась на Радбоуна. Он сидел на верхней ступеньке, и вид у него был неважный. Я списала все на игру света. «Нам пора перестать вот так встречаться», — ухмыльнулась я. «Понятно, почему я не могу сомкнуть ночью глаз. Но почему ты не спишь?» Он поднялся с лестницы. «Этого вопроса я и опасалась. Я не могу спать, пока мама там». «Представляю, каково и может быть!» Всхлипнула я, удивив себя. «Как она страдает!» Радбоун робко молчал, но на лбу у него пролегла знакомая складка. Он протянул ко мне руку, но тут же отпрянул, будто я могла ненароком шарахнуть его током. «Тебе стоит поторопиться!» — равнодушно сказал он. «Разинув рот, я несколько мгновений... Переваривала его слова. Парень был начисто так такта. «У тебя сердце умерло вместе с телом?» Рявкнула я и побежала прочь, сгорая от стыда. Я едва не разревелась перед ним, а он даже не потрудился произнести хоть какие-нибудь утешающие слова. В такие моменты я забывала, что он не совсем человек. Радбоун догнал меня у двери в нашу с комнату. «Прости, если я как-то задел твои чувства». И отчаянно пыталась уловить в его тоне искреннее сожаление, но пришлось признать, что Радбоун, судя по всему, был не способен на настоящие эмоции. К слову, испытывали ли воскрешенные тот же спектр чувств, что и живые? Раздражение он определенно ощущал. В таком случае меня не должна мучить совесть за попытку вытянуть из него нужную информацию. «Прощу, если расскажешь больше о том, что с тобой случилось», — обернулась к нему я. «Как ты стал тем, кем стал?» Он склонил голову так, как делал, когда хотел избежать ответа. Его губы недовольно скривились, будто он осознал, что я им манипулирую. Рад богун! взмолилась я, хлопая ресницами. Ох, как мне хотелось знать больше. Хорошо. Напряженно вздохнул он. Я сдержала радостный писк. Мы двинулись дальше по коридору, в сторону их с гвардейцами комнаты. Дверь со скрипом открылась. На кровати с балдахином задорно храпел Арнольд, и хмуро сопел Моррисон. Им определенно снились совершенно разные сны. Во сне Арнольд выглядел почти ровесником своего молодого напарника. Стоило мне приоткрыть рот, чтобы спросить, как мы собирались разговаривать в спящей тишине, Радбоун приложил палец к губам. Он провел меня вглубь спальни к балкону. В нашей комнате его, к сожалению, не было. Впрочем, ребятам приходилось ютиться втроем, поэтому это казалось справедливым. «Каждую ночь я сажусь здесь, свесив ноги», — сказал Радбоун и, скривившись, добавил, чтобы не слышать этого отвратительного храпа. В его голосе сквозило возмущение. Я тихонько хихикнула и пожаловалась, будто мы соревновались. Киара пинается по ночам. Знаю. Ох, внезапно мои руки стали такими интересными, что я разглядывала их точно впервые. Так что именно ты хочешь знать? Хороший вопрос. С чего начать? Почему ты не спишь? Сказала я первое, что пришло на ум. Я думал, мы уже это проехали? Ну, ты сказал, что не спишь потому что потому. Это мне ничего не объясняет. Все воскрешенные не спят. Да. Но как же вы тогда отдыхаете? Организму ведь нужна, я не знаю, перезарядка. Его губы превратились в тонкую бледную линию. Мы получаем энергию из другого источника. В каком смысле? Мы не едим привычную человеку еду. Продолжал уклоняться от прямого ответа он. «Ты пьешь человеческую кровь?» Рассмеялась я. Уголки его губ дрогнули, но он не спешил отвергнуть мою теорию. Можно сказать, что мы пьем чужую энергию. Я замерла, приоткрыв рот, а потом прислонилась к перилам балкона. В тот момент мне особенно требовалась поддержка. Звезды на небе ярко сияли, подслушивая наш разговор. Таких, как я, называют бледнокровками. Бледнокровка. Я попробовала это слово на вкус, потому что раньше не было времени обдумать, как оно звучит. Бледнокровки, маги, древний артефакт — Все это напоминало дешевый фильм про нечисть. «Это как? Каким образом ты берешь у людей энергию?» Наконец спросила я дрогнувшим голосом. Мои слова прозвучали опасливо, немного стеснительно. Я не хотела признаваться себе, но именно так себя и чувствовала. Я питаюсь магической энергией, той, которая вернула меня к жизни. «К чему ты ведешь? Мне нужна энергия теней, чтобы продолжать жить. Посмотрел он на меня. Ох, все, что я смогла ответить. Так вот, почему рядом со мной Радбоун иногда выглядел как человек. Он питался моими силами. Дважды за этот разговор я потеряла дар речи. Но я ни за что не беру энергию насильно, — поспешил добавить он только когда ты сама меня касаешься. Меня словно окатили ледяной водой. Я почему-то хотела верить, что между нами была некая уникальная связь, а вовсе не условие его подвешенного состояния. Радбоун, будто в самом деле вампир, зависел от энергии таких, как я. Но как же ты питался в доме крови? С вами живут ведьмы теней? «И почему вы меня с ними не познакомили?» Но я не решилась задать вопрос вслух. «Я не живу в доме крови именно по этой причине». «А где ты живешь?» Радбоун колебался. Его губы дернулись, но потом он их снова поджал. На улице поднимался мягкий летний ветер. От чего ты не живешь с отцом?» Решила зайти с другой стороны У нас сложные отношения. Так вот, почему он всегда называл его по имени. Сложные в каком плане? Радбон был здесь, сидел рядом со мной. Когда еще мне подвернется такой случай выжать из него все, что я так отчаянно хотела знать? Я мало что помню из своей прошлой жизни, включая его. Пожал плечами он. Погоди, у тебя отшибла память? Что-то вроде амнезии? Я умер, Мора. У меня много чего отшибло. Грустно усмехнулся он. Магия! У Радбоуна после смерти исчезли его способности. Он не колдовал ни в одном из ритуалов перехода, вспомнила я. Заклинание читала только Киара. «Но почему твои глаза светятся, как у других магов?» — поинтересовалась я. «Я по-прежнему связан с магией. Когда я ей питаюсь, она наполняет меня не хуже, чем тебя или Киару. Она живет во мне. Отсюда и свечение». Он отвернулся, я воспользовалась возможностью, чтобы рассмотреть его шею. В последнее время парень выглядел не лучшим образом. «И как ты понимаешь, что твои силы на исходе, и тебе надо подпитаться?» Другое слово вертелось у меня на языке, такое неестественное. «Мне становится сложно двигаться, все выводит из себя». «Прямо как сейчас?» «Поэтому ты торчишь в мираже, а не гуляешь где-то по острову?» «На его месте я бы так и поступила». «Нет». «Мне просто нечего делать в этом чертовом городе!» Высокомерно хмыкнул он. Сложно было понять, почему ребята так ненавидели Меридиан. Ведь все здесь буквально гудело от энергии. Радбоуну стоило бы воспользоваться этим, а не стонать, как ему тяжко жилось. «Я больше не хотела касаться его. Пока сам не попросит, по крайней мере». Заново умереть бы я ему не позволила, но теперь его напыщенность меня раздражала еще больше. Возможно, в этом и заключалась суть всех магов. Они считали себя лучше обычных людей. Минос показал мне это на живом примере. Они готовы были брать все, что захочется. И отныне я одна из них. Что-то холодно становится. Соврала я и встала на ноги. Радбоун даже не поднял голову, но его плечи напряглись. Прежде чем уйти, я зажмурилась и задала ему в спину последний вопрос. «Радбоун, почему ты так рано умер? Что произошло? Тебе надо поспать. Завтра долгий день», — только и сказал он. Я сомневалась, что сон придет ко мне. Но когда вернулась в комнату, упала на кровать и уснула. Монотонное жужжание мыслей, звезд, магии или чего-то еще на этом острове убаюкало меня. Мне ничего не снилось. На следующий день на площадь пришло больше людей, чем она могла вместить. Мы решили держаться подальше от рынка и двинулись с потоком туристов мимо гостиниц, уличных палаток с едой, кристаллами и гаданием. В последнюю стояла очередь из взрослых женщин. Их глаза светились, но вот только не магией, а надеждой, вопросами и желанием. «С дороги!» — крикнул кто-то. В ту же минуту меня едва не сбил с ног велосипед. «Не зевай, куколка!» Киара звонко рассмеялась, прижимая меня к своему боку. От нее пахло шампунем и корицей. На прямом носу Киары прибавилось веснушчатых крапинок, а брови посветлели. Стянутые в хвост рыжие кудри горели ярким огнем. Солнце было ей к лицу. Однако оно нещадно полило, так что мне пришлось сделать козырек из ладоней над глазами вместо кепки. Тут и там мелькали разноцветные вывески, Но нигде не удавалось задержаться. Туристы постоянно подталкивали нас вперед. Спустя некоторое время мы смогли вырваться из удушья толпы и сели на высокой каменной лестнице у входа в незнакомое здание. Ну и ажиотаж! Прошелся рукой по волосам Арнольд и стряхнул пот. «Адское пекло!» — согласился Моррисон и шумно выдохнул. Гвардейцы оделись в черные футболки, такого же цвета плотные штаны и армейские ботинки. Неудивительно, что Арнольд то и дело вытирался, а Моррисон дышал, высунув язык, как собака. Неужели Минос не разрешает членам своей охраны летом носить вещи полегче? Давайте искать дальше. Я вчера долго не могла уснуть, так что было время пролистать, «Еще несколько страниц. Не скажу, что многое поняла». Добавила я, вытаскивая из сумки на плече книгу. «Непонятные слова и все такое. Но одно я осознала точно. Это напоминает охоту за сокровищами. Необычные предметы. Волшебные. Ожидаемо!» — хмыкнул Радбоун. «Будет идеально!» если мы найдем их до Дня Равноденствия, — потирая подбородок, — сказала Киара. Но ведь осталась всего неделя. В праздник будет наибольшая концентрация магии, — пояснила Киара. И наступит лучшее время, чтобы совершить любой ритуал, — закончила Радбоун. Та затея нравилась мне все меньше и меньше. Но мама... Чем быстрее я смогу вытащить ее из тюрьмы, тем лучше. Это означало, что мне нужно ускориться и найти, с кем поторговаться за информацию. А еще добыть хотя бы один предмет с карты сокровищ Миноса. Мой живот предательски громко заурчал. Где-то поблизости пахло едой, супом, специями или вроде того. «Вкусно!» Я обернулась и посмотрела наверх. Поцарапанная желтая дверь была приоткрыта, а за ней туда-сюда носились официанты с тарелками. «Нам нужен привал», — заявила я, указывая на забегаловку за спиной. «Якорь». Под лестницей тоже слышался шум. Я заглянула вниз, стучали стеклянными баночками и переговаривались через столешницу. Вывеска подсказала что это аптека. Согласен, мой зверь тоже урчит. Поддержал меня Моррисон, потирая живот. Радбоун безразлично смотрел на здание. Под его глазами зияли синяки. На солнце мертвый вид парня особенно выделялся. Прохожие поглядывали в его сторону и перешептывались, но Радбоуна это, кажется, не волновало. Наш ночной разговор клеймом отпечатался у меня в памяти. А ты поесть не желаешь? хотела буркнуть я, но вместо этого поднялась по лестнице. Мм. Не сдержался Моррисон. Пахнет божественно. Внутри якоря было жарко. Кухня соприкасалась за залом, и запах готовящейся еды плавал между столиками. От тарелок исходил пар, а бокалы запотели. Одна из горничных в «Мираже» рассказала, что лед и другую провизию на остров ежедневно привозили с материка, где электричество работало. Я не прикасалась к своему телефону уже несколько дней. Так непривычно. На входе нас не встретили, поэтому мы сели за два ближайших свободных столика. Гвардейца за одним — Киара, Радбоун и я за другим. «Есть особое пожелание, Элли, посмотрите меню?» Подбежал к нам официант. «А-эм...» Начала заикаться я. «Значит, меню!» Сказал он, бросил на стол три тоненькие книжки и унесся прочь. Вместо того, чтобы выбирать еду, Радбоун обмахивал себя меню, а Киара внимательно его читала, накручивая кудряшки на палец, пока по шее стекала капелька пота. Радбоу наклонился и стряхнул назойливую каплю. Я чуть было не зарделась при виде такого интимного жеста, а Киара даже не обратила внимания. Мой взгляд вернулся к меню. В якоре смешалась кухня, сразу нескольких культур, и я не знала, что выбрать. Очень скоро стало понятно одно. Хотя блюда были разные... Их объединял значок остроты. Здесь любили еду погорячее. Самое острое или горькое, что мне удавалось попробовать, был тот странный напиток, которым меня напоила Аклес. Боже, что же она сейчас думает? Ведь я исчезла ни с того, ни с сего. Мой мобильник уже несколько дней выключен, а дом опустел. Я хотя бы дверь заперла? Под натиском мысли я совсем забыла выбрать блюдо. Ткнула пальцем на что-то с четвертой страницы и попросила воды. Побольше воды. Когда официант ушел, я надеялась, что заказала нечто с морепродуктами. Они наверняка были здесь свежие. В зале громко шумел кондиционер, зато чувствовалась прохлада. Мы, наконец, смогли выдохнуть». Я положила книгу Миноса на белую скатерть и распахнула ее. Нарисованные чернилами листва и ветви лениво смотрели на меня со страницы. «Где же ты прячешься, волшебное дерево?» И обреченно вздохнула и стала листать книгу дальше. Рисунки и слова мелькали, превращаясь в смесь безнадеги и отчаяния. Вот если бы я сумела как можно раньше найти предмет, который будет легко спрятать и обменять где-то в меридиане. «Прошу, ваше блюдо!» — объявил официант и поставил перед нами тарелки и большой графин. Он принес запеченного осьминога для киары и салат из зелени с чем-то похожим на жареных жуков для меня. Куда же занесло мой палец? «Вы точно...» «Ничего не будете?» — спросил у Радбоуна официант. «Бокал красного вина, если можно», — ответила за него Киара. «Вино. Алое, как кровь, истерзанного официанта». Меня передернуло. «Рискованный выбор, Мора из Винбрука», — издевательски прокомментировал мое блюдо Радбоун. «Кажется, они еще шевелятся». Отвращение не покинуло меня, даже когда я вынула всех жуков из салата. Я поковырялась в тарелке, немного поела и наклонилась к графину с водой. В тот же момент Киара потянулась за своим стаканом с вином, и мы столкнулись. Кроваво-красные пятна расползлись по белой ткани. «Мое — Моё вино! — воскликнула Киара. — Ах, прости! — Официанты поспешили снять со стола испачканную скатерть, а я сползла пониже по стулу. Укрыться от взгляда в других посетителей не удалось. Гвардейцы за соседним столом тихо смеялись между собой, посматривая в мою сторону. «Вечно я всю порчу». Под скатертью прятался деревянный стол, украшенный дивными рисунками. Я обвела кончиком пальца цветы и птиц, выгравированных по краям. Подобная работа наверняка заняла у художника огромное количество времени. Почему же владельцы якоря прятали такую красоту за дешевой скатертью? «Возьму-ка я», — сказала Киара и отодвинула графин с водой от меня подальше, пока официанты не вернулись. Аппетит однозначно пропал. Я успела пощупать, Узора руками перед тем, как они снова скрылись под белой тканью. Я попила еще воды, и мы попросили счет. Возвращение в жару совсем не радовало, а история с испачканной скатертью окончательно выбила меня из колеи. Стараясь не встречаться взглядами с магами, я внимательно изучала свои руки и носки ботинок. «Хорошо, что хотя бы не споткнулась». Падение лицом в землю определенно удачно завершило бы этот день. Удивительно, но мои ногти больше не выглядели устрашающе. Кожа на кутикулах полностью зажила. Значит, солнце и избыток питьевой воды даром не прошли. «Гулять так гулять», — провозгласил Моррисон и потянул нас за собой в сторону местных магазинчиков.